Глава тридцать первая. Юля. Я смотрела на Игоря и почему-то больше не испытывала того восторга, как раньше. Чужим он стал. Далеким. Не моим. Такое чувство, что я знала его когда-то давно. Неужели обида на него так повлияла на меня? Даже не знаю. Я тоже рада тебя видеть. Попыталась пошутить и улыбнуться. Сама не знаю, почему... Но я начала нервничать в его присутствии. Чтобы занять себя хоть чем-то, я подошла к столу и включила чайник. «Будешь кофе?» «Давай», — ответил парень и прошел вглубь комнаты. Сел на мою постель. Я достала кружки, насыпала растворимый кофе и добавила сахар. Поставила кружки на стол. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила, делая глоток напитка. «Чем раньше начнем, тем быстрее закончим». В первую очередь я хотела извиниться за свои слова. Всё было сказано в порыве эмоций. "Я не это имел в виду", произнёс Игорь. "Я всё понимаю. Я не держу зла. Я хочу, чтобы между нами всё было как раньше, Юль". "Как раньше уже не будет", я печально улыбнулась. "Почему?" "Потому что за это время я многое переосмыслила, и мои взгляды изменились". "Это из-за него, да? Из-за Абрамова?" Выплюнул он фамилию моего супруга. И за него тоже не стала скрывать. Я начала говорить, но замолчала. Не знаю, нужно ли говорить и говорю, что я теперь тоже Абрамова. Мне вообще не хотелось, чтобы об этом кто-то знал. Я сама не знаю ещё, как отношусь к этому статусу. Что ты хотел сказать? Я покачала головой. Ничего. Мама скоро должна прийти с работы. О чём ты хотел поговорить? Парень внимательно посмотрел на меня. Он что-то решал для себя. «Что ты знаешь об Абрамове?» «Почти ничего», — честно ответила. «Год назад мы вели расследование о незаконной деятельности его клуба. Дело ввел Алексей Юрьевич и его сын Александр. Саша устроился туда барменом. Не подкопаться, мы ему создали новую личность. Он несколько месяцев собирал информацию, А потом перестал выходить на связь, а через несколько недель его нашли мёртвым. Ему выкололи глаза и вырезали язык. Я содрогнулась, представив эту картину. Какой ужас, прошептала я. Его убил Тимерлан Абрамов, уверенно произнёс Игорь. Я нахмурилась. Тогда почему он всё ещё на свободе? У этого ублюдка столько связей. И убийство не удалось связать с ним. Но это он. Сомнений нет. Если вина не доказана, разве это не значит, что человек невиновный? Невиновный, усмехнулся друг. Этот человек родился уже с кровью на руках. Он творил такие зверства, о которых тебе лучше не знать. Он лучший цепной пёс Амирхана Абрамова, идеальный солдат и убийца. Зачем ты мне всё это рассказываешь? спросила я. Внутри поселилась гадкое чувство. Я уже поняла, куда клонит Игорь, но отказывалась верить. В память о нашей дружбе он не может просить об этом. Твоего отца убили, и убийца где-то на свободе. Вот и убийца сына майора на свободе. Я прошу тебя помочь нам. Ты работаешь на него, постоянно находишься рядом. Стань нашими глазами и ушами. Я застыла с чашкой кофе в руках. Он это сделал. Поставил огромный, жирный крест на нашей дружбе. Я просто не верила, что он предложил мне это. Сына твоего начальника убили как животное, и теперь ты просишь меня повторить его участь. Я прошу тебя сделать этот мир лучше. Разве это не твоя работа? Я не собираюсь участвовать в этом. Почему? Твой босс конченная мразь. Он должен ответить за свои поступки. Ценой моей жизни? спросила я. С тобой всё будет хорошо. Ты гарантируешь это? Гарантируешь, что меня не убьют? спросила с колотящимся сердцем. Уверен в этом. Мы обезопасим тебя. ответил, глядя мне в глаза. Я печально улыбнулась. Вот и различие между ним и Темирланом. Игорь просит меня шагнуть в огонь и сгореть в муках. А Темирлан спас меня от пламени. Я не буду этого делать. Юля, я всё сказала. Уходи. Просто подумай. Я сказала уходи и не смей больше приходить сюда. Я понимаю, что ты в шоке, но просто сядь и подумай. Уже, проваливай. Я видеть тебя не хочу. В глазах Игоря Я увидела злость и раздражение. Он провёл ладонями по волосам и резко встал, отчего его кофе в чашке расплескался. Я пришёл к тебе как друг, а ты вот так. Я всё понял. Юля. Я просто охренела от его слов. Нутро такое яростью полоснуло. Я медленно встала с кровати и подошла к нему. Не смей прикрываться нашей дружбой. Ты пришёл сюда как мент. Чтобы использовать меня. Ты знаешь, что если я соглашусь, то через неделю ты точно так же можешь найти мой изуродованный труп. Но тебе плевать. Работа на Абрамову превращает тебя в такого же монстра. А ты уже монстр, Игорь. Прощай. Надеюсь, ты не расскажешь Абрамову об этом разговоре. Сделай хоть это. Больше не говоря ни слова, парень покинул нашу комнату. Я закрыл за ним дверь на замок. и привалилась к ней. До сих пор не могла поверить, что он просил об этом. Как он мог? Неужели ему всё равно, что со мной будет? Главное самому выслужиться перед начальством. Как я не замечала, какой он внутри. Иногда страшно, насколько можно ошибаться в человеке, которого, как ты думаешь, хорошо знаешь. Я знала, что Тимерлан плохой человек, но я не могу желать ему плохого. Я задумалась о том, рассказывать об этом разговоре ему. Или нет. Наверное, не буду. Он и сам знает, что на него ведётся охота. Хоть Игорь и урод, но я не хочу, чтобы его изуродованный труп нашли через несколько дней. Через пару часов мама пришла с работы. К этому моменту я успела убрать и приготовить ей кушать. Родительница выглядела хорошо, и я не почувствовала от неё запаха алкоголя. Работа действительно пошла ей на пользу. Я не успела с ней даже поговорить, как она сказала, что уже опаздывает. Её пригласили на день рождения коллеги. Она убежала, а я заперла за собой дверь и пошла к машине Никиты. Мы выехали со двора, и через какое-то время я заметила, что мы едем в противоположную от квартиры Тима сторону. Вы решили поехать по другому маршруту? Квартира Тимерлана находится в другой стране, нервно улыбнувшись, спросила. Амирхан хочет вас видеть. Мы едем к нему в офис. Сердце пропустило удар, а по спине начали бегать мурашки страха. Этой встречи я точно не хотела. Старший Абрамов вселяет в меня ужас. Я даже представить не могу, что он мне скажет, но уверена, что ничего хорошего от встречи ждать не стоит.